Глава двадцатая. Гости из Стединга. Ранд только-только начал приминать пальцем табак в коротенькой трубочке, как в дверь просунула голову Лиа. Но дева и слова вымолвить не успела. Запыхавшийся круглолицей малый в красно-белой ливреи проскользнул мимо нее и упал на колени перед Рандом. Лиа изумленно вытращилась. — Милорд, дракон! — Прохрипел слуга, пытаясь отдышаться. «Во дворец явились агиры! Самые настоящие агиры! Трое!» Им дали вина и предложили угощение, но они непременно желают сейчас же видеть лорда-дракона. Постаравшись придать голосу непринужденность, ему вовсе не хотелось пугать этого человека. Рант поинтересовался. «Давно ли ты служишь во дворце?» Леврея сидела на слуге ловко, и он был явно немолод. «Я не припоминаю твоего имени». Колено преклоненный слуга вытаращил глаза. «Мое имя? Барри, милорд-дракон. Двадцать два года, милорд-дракон. На нынешнюю ночь зимы будет двадцать два года. Милорд-дракон, а Агиры?» Ранду дважды доводилось посещать Агирские стединги но он не представлял, как следует поступить, чтобы соблюсти этикет. Агиры славились как непревзойденные строители. Большая часть величайших городов мира, во всяком случае их старинные центры, была воздвигнута ими. Ныне они изредка, но покидали Стединги, чтобы поддерживать свои постройки в порядке. И потому Ранд сомневался в том, что Барри могло до такой степени взволновать, Появление кого бы то ни было, кроме разве что Короля или Айси да и то вряд ли. Набив трубку, Рант сунул кисет с табаком в карман и распорядился. «Отведи меня к ним!» Барри вскочил на ноги, чуть ли не пританцовывая на цыпочках. Похоже, счет этикета Рант не ошибся. Слуга ничуть не удивился, что лорд-дракон сам идет к Агирам, а не приглашает их к себе ни меча ни скипетра он не взял все едино на агиров это впечатление не произведет с рандом само собой отправились леа и касин что же до бари то он наверное припустил бы бегом когда бы ненадобность приспосабливаться к шагам ранда агиры дожидались во внутреннем дворе с фонтаном и бассейном где плавали кувшинки и золотые рыбки трое агиров Седой мужчина в высоких сапогах с отворотами и долгополом кафтане и две женщины в расшитых узорами в виде виноградных листьев и лос-юбках. Одна из них выглядела заметно старше, и узор на ее юбке был выполнен намного тщательнее. Золотые кубки по человеческим меркам более чем вместительные в огромных агирских ручищах, казались крохотными стопочками. Несколько деревьев во дворе сохранили на ветвях немного листвы, да и сам дворец давал тень. К тому времени, когда появился Ранд, агиры во дворе не пребывали в одиночестве. Вокруг них собралось дюжины три дев во главе с Сулин и не менее полусотни воинов Уриена. Завидев Ранда, аэльцы умолкли, что являлось проявлением любезности. Твоё имя звучит песни в моих ушах, Рандалтор. Рокочущим, словно гром голосом произнёс Агир, после чего представился сам и представил своих спутниц. Его звали Хаман, сын Дала, сына Марела, старшую женщину Коврил, дочь Эллы, дочери Сунг, а младшую Эрит, дочь Ивы, дочери Алар. Ранд припомнил, что вроде бы видел Эрит в Стедингецофу, что в двух днях нелегкого пути от Кайриена и не мог себе представить, что она делает в Кеймлине. Рядом с Агирами Аильцы казались низкорослыми, а просторный дворцовый двор тесным. Хаман был в пол роста выше Ранда и примерно настолько же шире в плечах. Коврил была примерно на голову, Агирскую голову пониже Хамана а Эрит возвышалась над рандом на добрых полтора фута. Но от людей Агиров отличала не только разница в росте. Круглые, величиной изчайные блюдца глаза хамана вполне соответствовали широченному, чуть не во все лицо носу. Уши со светлыми кисточками на кончиках стояли торчком, пробиваясь сквозь шапку волос. Брови свисали к щекам. Двершали картину длинные висячие белые усы и узкая длинная борода. На первый взгляд лица Коврил и Эрит отличались от Хамонова разве что отсутствием усов и бород, да покороче, но все же выглядели как-то изящнее и тоньше. Правда, сейчас лицо Коврил казалось суровым и почему-то знакомым. Эрит же явно была обеспокоена. У нее даже уши поникли. «Прошу прощения», — начал Ранд. «Прежде чем мы побеседуем, я...» «Мы пришли сюда поговорить с древесными братьями», — Рандалтор. Не дав ему закончить, сказала Сулин. «Тебе следовало бы знать, Аил и древесных братьев испокон веку связывает водное братство. Мы торгуем с ними и часто посещаем стединги. «Это истинная правда», — пробормотал Хаман пробормотал на агирский манер, словно где-то вдалеке сошла с гор лавина. «Не сомневаюсь, что кое-кто и вправду пришел поговорить», — заметил Ранд, обращаясь к Сулин. Он углядел в толпе решительно всех дев из утренней охраны, всех до единой. А вот из сопровождавших поутру Уриена, красных щитов, здесь было только трое или четверо. «Мне не хотелось бы просить Анайлу или Сомару взять на себя твои обязанности». Загорелое лицо Сулин потемнело от негодования, и шрам, тот, что она получила, следуя за Рандом, стал еще заметнее. «Я буду говорить с ними наедине», — с нажимом произнес Ранд, поглядев на Лия и Касина. «Наедине! Уж не думаете ли вы, что меня надо защищать от них?» Похоже, это задело Сулин еще больше, нежели все остальное. Но она созвала своих дев при помощи языка жестов, причем жесты эти выглядели раздраженными, насколько это вообще возможно. Зато многие аильские мужчины расходились, посмеиваясь. Не иначе, как, по их мнению, Ранд удачно пошутил. Когда аильцы ушли, Хамон погладил свою длинную бороду и прогудел, словно огромный шмель. О, о, Прежде бывало, люди нас опасались. О -о. Есть что-то такое в старых хрониках. Очень старых. Правда, сохранились только отрывки, но датируются они как раз... Старейшина Хамон, вмешалась Коврил. Может, не стоит отвлекаться от дела? Этот шмель гудел на чуть более высоких нотах. Старейшина Хаман. Это сочетание показалось Ранду знакомым. Где же он слышал его? В конце концов, в каждом стединге есть совет старейшин. Хаман глубоко вздохнул. Хорошо, Коврил, но ты выказываешь неподобающую поспешность. Не позволила нам даже толком умыться. Клянусь, ты начинаешь суетиться как... Хамон покосился на Ранда, закашлялся и прикрыл рот здоровенной ладонью. Агиры считали людей существами не в меру нетерпеливыми, вечно стремящимися сейчас же сделать то, что будет важно завтра, а то и в следующем году. Они не любили спешки, но напоминать людям об их суетливости почитали неприличным. «Наше путешествие во внешний мир оказалось познавательным». Продолжил Хамон, вновь обращаясь к Ранду. «Весьма любопытно было узнать, что Шайдо-Аил осадили Алкайраэ-Нален, и что ты был там, но покинул город, прежде чем мы смогли с тобой побеседовать, и...» хм -хм. — Никак не могу отделаться от ощущения, что мы слишком уж суетимся. — Нет, говори-ка лучше ты коврил. Ведь это из-за тебя я забросил свои студии, оставил шкаляров и ношусь как полоумный по всему миру. Представляю, что творят сейчас мои ученики. Рант едва удержался от усмешки. При агирской манере вести дела ученики Хамана не раньше, чем через полгода удостоверятся в отсутствии наставника, после чего еще год будут обсуждать, что же им теперь делать. — Мать имеет некоторое право на беспокойство, — заявила Коврил. Уши ее задрожали. Видать, несвойственное Агиром нетерпение пересилило даже почтение к старейшине. Затем она собралась, приосанилась и, обратившись к Ранду, спросила. «Что ты сделал с моим сыном?» Ранд опешил. «С вашим сыном?» «С моим сыном Лоялом». Коврил смотрела на Ранда так, словно тот сошел с ума. Эрит тоже поглядывала на него с беспокойством, прижав сцепленные руки к груди. «Ведь это ты обещал старейший старейшин Стэддинга присмотреть за ним. Так мне сказали. Правда, тогда ты еще не называл себя драконом. Но это точно был ты. Правда ведь, Эрит? Разве Аллар не говорила, что это был Рандал Тор?» Эрит едва успела кивнуть. Коврил говорила все быстрее и быстрее — отчего Хамон выглядел все более и более огорченным. «Мой сын Лоял еще слишком молод, чтобы скитаться по свету и заниматься такими делами, в какие ты его впутываешь. Старейшина Аллар рассказывала про твои затеи. Ну, какое отношение Лоял может иметь к тролокам путям или рогу Валир? Пожалуйста, верни его мне» чтобы я, наконец, смогла женить его на Эрит. Уж от нее-то он не станет бегать невесть куда. Лоэл, такой красивый!» Застенчиво пролепетала Эрит, и уши ее задрожали от смущения. «Очень красивый и наверняка очень храбрый». Рант лишь через мгновение сумел вновь обрести внутреннее спокойствие. Речь Агира, который настроен решительно, «Звучит, как горный обвал, а речь Агира, который настроен решительно и говорит быстро!» По агирским меркам Лойл действительно был слишком молод для самостоятельной жизни вне Стэддинга. Ему совсем недавно минуло девяносто. Агиры живут очень долго. С самого знакомства с Рандом Лойл выказывал горячее желание посмотреть мир хотя очень тревожился о том, что случится, когда о его побеге узнают старейшины. А больше всего он боялся, как бы за ним не явилась мать, да еще не притащила с собой невесту. Лойл рассказывал, что у агиров мужчины в таких вопросах слова не имеют, да и женщин никто особо не спрашивает. О свадьбе договариваются матери, жениха и невесты, Так что Агир запросто может впервые увидеть свою суженую в день обручения, когда мать представит его невесте и будущей теще. Брака Лоэл боялся пуще смерти, зная, что женитьба положит конец его путешествием. Аранд, понятное дело, вовсе не хотел подводить друга. Он совсем было собрался сказать, будто не знает, где Лоэл и предложить гостям вернуться в Стединг, да подождать известий там. Но в последний момент в голову ему пришел важный вопрос. Важный для Лоэла. Ранду даже стало немного стыдно, что он забыл о таком. «Давно ли он покинул Стединг? «Очень давно», — прогрохотал, словно горная лавина Хаман. «Паренек вечно твердил, что хочет посмотреть внешний мир. А что там смотреть? Все важное описано в книгах. А если люди проводят новые черточки на своих картах, то какое это имеет значение? Земля, она и есть Земля, какой была всегда. Он находится в большом мире слишком долго». Решительно встряла мать Лоэла, словно вбила шест в глинистую почву. Хамон бросил на нее хмурый взгляд, но Коврил выдержала его, хоть уши ее и дрожали от смущения. «Более пяти лет», — слегка заикаясь, добавила Эрит. На миг ее уши поникли, но тут же встали торчком и даже отклонились назад она изо всех сил старалась подражать решительному тону Коврил. «Я хочу, чтобы он стал моим мужем. Я это сразу поняла, как только его увидела, и не позволю ему погибнуть, да еще по глупости». В свое время Лоэл рассказывал Ранду о многом, в том числе и о тоске. Хотя эту тему Агир не жаловал, Когда разлом мира вынудил людей скитаться в поисках безопасного пристанища, агирам тоже пришлось покинуть стеддинги. Долгие годы странствовали они, пытаясь отыскать сохранившиеся стеддинги на изменившемся лице земли. И именно во время этих скитаний узнали, что такое тоска. Оказавшись вне стеддинга, Агир испытывал стремление вернуться. У покинувшего Стэддинг давно это желание становилось неодолимым, а того, кто пребывал во внешнем мире слишком долго, ждала смерть. «Лойл рассказывал мне про Агира, пробывшего вне Стединга дольше», — тихо произнес Рант. «Десять лет, — так он говорил». Юноша еще не успел закончить, а Хамон уже замотал головой. «Нет, это не дело. Я слышал о пятерых, пробывших вне Стэйдинга так долго, и, думаю, будь таких больше, знал бы и о них. Подобное безумие обязательно описывали бы в книгах, о нем непременно говорили бы. Так вот, трое из этих пятерых умерли в первый же год после возвращения. Четвертый стал калекой, да и пятый до конца своих дней ходила с палкой. Правда, писать она не перестала. Ха -ха. У Даллар было, что сообщить насчет. На сей раз, когда коврил открыл рот, у Хамана даже голова дернулась, а длинные брови взметнулись вверх. Она принялась яростно разглаживать юбку, но глаз не опустила. «Пять лет действительно еще не предел», — сказал Хамон Ранду, искоса поглядывая на коврил. «Но теперь мы привязаны к стейдингам. В этом городе ничто не указывает на присутствие Лояла. Судя по тому, как таращились на нас на улицах, агиров здесь...» «Давненько не видовали. Поверь, если скажешь, где он, сделаешь для него доброе дело». «Он в двуречье», — ответил Ранд. «В конце концов, спасти друга вовсе не значит предать его». «Когда я видел его в последний раз, он отправлялся туда, в хорошей компании, с верными друзьями». «Двуречье — спокойное место, безопасное». «Теперь и впрямь безопасная, Благодаря Перину. Во всяком случае, несколько месяцев назад с ним все было в порядке. Так рассказывала Бодэ, когда делилась с Рандом новостями о том, что случилось в родных краях». «Двуречье», — прогудел Хамон. «Хм, ха, хм. Ха. Да, я знаю, где это. Нам снова предстоит долгий путь». Агиры нечасто ездили верхом. Трудно найти коней, способных нести такой вес, да и сами они больше полагались на свои ноги. «Надо немедленно отправляться в дорогу», — легонько, но твердо прогромыхала Эрит. Легонько в сравнении с Хаманом. Коврил и Хамман взглянули на нее с удивлением, и ее уши поникли. Ведь она была всего-навсего молоденькой девушкой, сопровождавшей старейшину и женщину, обладавшую, судя по тому, что она не пасовала перед хаманом определенным влиянием. Этой Эрит наверняка лет восемьдесят, не больше, а то и семьдесят. Совсем девчонка. Эта мысль вызвала у Ранда улыбку. — Прошу вас воспользоваться гостеприимством этого дворца, — сказал он. — Несколько дней отдыха не повредят а, возможно, даже ускорят ваше путешествие. И, думаю, кое в чем вы могли бы мне помочь, старейшина Хамон». «Ну, конечно, старейшина Хамон!» «Как он сразу не вспомнил?» Лоэлл не раз рассказывал ему о старейшине Хамоне, своем учителе, который будто бы знал все на свете. «Мне нужно установить местонахождение путевых врат. Всех!» все агиры заговорили разом путевых их врат уши и брови хамана взлетели вверх но пути очень опасны слишком опасны несколько дней воскликнула эрит а вдруг мой лоэл за это время погибнет несколько дней прогудел перекрывая ее голос коврил да за несколько дней мой лоэл может она осеклась уставясь на эрит Губы ее сжались, уши подрагивали. Бросив на женщину раздраженный взгляд, Хамон погладил узкую бороду. «Сам не знаю, как я позволил втянуть себя во все это. Мое дело — учить шкалеров и говорить пню. Не будь ты, Коврил, столь уважаемый, говорящий. Ты хочешь сказать, не будь ты женат на моей сестре? твердо возразила коврил вонил велела тебе исполнить свой долг хаман брови хамана опали, а уши казалось утратили жесткость я хотела сказать она попросила тебя спокойно поправила себя женщина впрочем без особой спешки и не потеряв уверенности в себе, но и не замявшись во имя покоя и древа я не хотела обидеть тебя старейшина хаман Хаман громко даже для Агира фыркнул и обернулся к Ранду, одергивая кафтан, хотя в этом не было ни малейшей нужды. «Дело в том», — принялся объяснять Ранд, прежде чем старейшина успел заговорить, «что путями пользуются отродье тени. Я выставил охрану у тех врат, которые сумел найти». Охраняться должны были и путевые врата возле стеддинга Цофу, но, по-видимому, стража появилась там уже после ухода этой троицы. Агиры никак не могли добраться сюда пешком за недолгое время, прошедшее после его последнего бесполезного посещения Стэддинга Но найти я сумел всего лишь горстку. А охранять надо все врата, иначе мурдралы и троллоки могут внезапно появиться где угодно. Но где находятся остальные, я не знаю. Правда, закрой он все врата, это все едино не решило бы проблему перемещения. Порой Ранд дивился, почему никто из отрёкшихся до сих пор не открыл проход, да и не перебросил прямо во дворец несколько тысяч троллоков, или десять тысяч, или двадцать тысяч. Остановить их было бы нелегко, а скорее всего и вовсе невозможно. Случись такое, началась бы страшная резня. Ведь не окажись рядом самого Ранда, закрыть проход было бы некому. Но тут уж ничего не поделаешь. А вот обезопасить путевые врата можно и нужно. Хаммон и Коврил переглянулись, после чего отошли в сторонку и принялись переговариваться шепотом. Что удивительно, довольно тихо. Казалось, до ушей Ранда доносится отдаленное гудение огромного пчелиного роя. Должно быть, он не ошибся насчет коврил. Вроде бы, говорящая у агиров довольно важная особа. Ранд подумал было обратиться к Саидин и узнать, о чем они там толкуют. Но тут же с негодованием отказался от этого намерения. Он не опустится до подслушивания. Эрит, поглядывавшая то на Ранда, то на старших агиров, непроизвольно разглаживала свою юбку. Ранд надеялся что они не зададутся вопросом, почему он не обратился со своей просьбой к совету старейшин в Стэдинге Цофу. Аллар, старейшая тамошних старейшин, отличалась твердостью. Пень собрался на свою встречу и не сошелся на едином мнении, а для столь серьезного вопроса требовалось полное его согласие. «Передать контроль над путями в руки человека?» Казалось немыслимым. Прежде о таком никто даже не задумывался. А кто этот человек? Дракон? Король или простой фермер? Для Аллар не имело никакого значения. Так же, как и для этих троих. Наконец Хамон вернулся. Выглядел он хмурым и без конца теребил от ворота своей куртки, хмурился и коврил. — Все это так торопливо, так поспешно, — пророкотал Хамон, словно осыпалась гора гравия. — Жаль, что я не имею возможности обсудить все с... — Что ж, не могу, значит, не могу. — Отродия тени говоришь. — Ладно, раз другого выхода нет, придется поторопиться. Пусть потом не говорят, будто Агиры ничего не в состоянии делать быстро. Коли уж возникла такая необходимость. Но ты должен понять, что совет старейшин любого стединга может сказать тебе «нет», так же, как и пень. «Карты!» — воскликнул Ранд так громко, что Агиры и те чуть не вздрогнули. «Карты сюда!» Он резко обернулся в поисках кого-нибудь из слуг. Обычно их толклось повсюду больше, чем надо. Или Гайшаин, кого угодно. В дверь просунулась голова Сулин. «Карты!» — рявкнул ей Рант. «Мне нужны все карты, какие есть во дворце. И еще перо и чернила, быстро!» Она взглянула на него чуть ли не с пренебрежением, а ильцы картами не пользовались — и утверждали, что не имеют в них ни малейшей нужды. Повернулась и пошла. Бегом, Фардарайсмай! прикрикнул Ранд. Она бросила взгляд через плечо и побежала. Интересно, какая у нее сделалась при этом физиономия. Хамон выглядел так, будто ему пришлось в чем-то поступиться своим достоинством. «На самом деле мы едва ли можем рассказать тебе много такого, чего ты и без нас не знаешь. У каждого стэддинга имелись свои врата, разумеется, снаружи. Первые путевые врата были выращены с помощью силы, а направлять ее в стэддинги невозможно. Даже когда агиры получили талисман роста, а с ним и возможность заставлять пути прорастать новыми путевыми вратами, они выращивали их только во внешнем мире, ибо сей процесс все равно имел отношение к силе, пусть даже ее и не требовалось направлять. И во всех ваших городах, где имелись Агирские рощи, хотя, похоже, здешний город выстроен прямо на месте рощи, И Алкариеналлене. Он умолк, покачивая головой. Горестно прозвучало в устах Хамана это название. Три тысячи лет назад, не так уж давно, существовал воздвигнутый агирами великий город Алкариеналлен. Ныне это Кайриен, а на том месте, где некогда зеленела возвращенная агирами роща, высится дворец Бартанаса. Тот самый, в котором Рант разместил свою школу. О Балкарееналене не помнил никто, кроме агиров и, может быть, некоторых айсседай. Даже кайренцы о том не помнили. Хоть Хаманы и говорил, что земля есть земля, за три тысячи лет многое изменилось. Некоторые построенные агирами великие города перестали существовать, От иных остались одни лишь названия, воздвигались новые города, к которым агиры рук не прикладывали, такие как Амадор, заложенный по словам Морейн после тролоковых войн, Чачин в Кандере, Шон Арбела в Орафеле и Фалморан в Шайнере. Город Бандар Эбан в Ораддамани построили на руинах города, уничтоженного в столетнюю войну. Морейн знала три названия этого города, но все предположительные, да и сам он был возведен на развалинах инова безымянного города, сгинувшего еще во время троллоковых войн. Ранд знал о путевых вратах в Шайнере. Они находились близ небольшого городка, название которого малость напоминало имя некогда уничтоженного троллоками огромного города, и о других, оказавшихся в запустении, в поглощенной тенью Малкер. Да и в иных местах происходили перемены. Этого не мог не признать и сам Хамон. Здешние кеймлинские путевые врата оказались вмурованными в фундамент одного из домов. Добраться до них можно только через подвал. Сейчас этот подвал тщательно охранялся. Ранду было известно и о существовании врат в Тире в обширной степи, где паслись табуны, принадлежавшие благородным лордам. Наверняка должны быть врата и в горах Тумана, там, где прежде стоял город Манатаран. А вот насчет стэддингов он всего-то и знал, как найти стединг Цофу. Морейн не считала сведения о багирах и стедингах важной частью его обучения. «Ты не знаешь, где расположены стединги? — недоверчиво переспросил Хамон. — Это что, шутка в духе Аил? Я никогда не понимал юмора Аил. Даже на взгляд Агиров тихо произнес Рант. Пути выращены давно, по человеческим же меркам. Это произошло очень давно. Ты что же, не помнишь даже Мафалда, Даранел? Анкохим или лондон -Кор, или... Коврил положил руку на плечо Хаману, но сочувствие в ее глазах относилось к Ранду. «Он не помнит», — мягко сказала она. «Они утратили память». Судя по тону, то была самая грустная, невосполнимая потеря. Эрит прижала ладони к губам и, казалось, готова была расплакаться. Демонстративно неторопливо подошла вернувшаяся Сулин, За ней следовала целая орава Гайшайн с охапками карт, которые были так длинны, что волочились по плитам двора. Один облаченный в белое человек нес инкрустированную резной костью шкатулку для письменных принадлежностей. — Я велела Гайшайн, и кое-кому из макроземцев поискать, нет ли еще, — сердитым видом доложила Сулин Ранду. — Спасибо, — поблагодарил тот. Лицо девы несколько смягчилось. Присев на корточке, Ранд принялся расстилать карты прямо на мастивших двор каменных плитах, пытаясь их рассортировать. Многие пергаменты изображали Кеймлен или некоторые провинции Андора, но вскоре в руки ему попал и план всех пограничных земель. Одному свету ведомо, кому и зачем понадобился он во дворце. На иных, обветшалых и потрепанных были обозначены границы и страны, исчезнувшие с лица земли сотни лет назад. По границам и названиям можно было судить о возрасте карт. На самой древней из них Кайрен на севере граничил с Харденом. Затем Харден исчез вовсе, а Кайриенский рубеж, передвинувшись на север, оказался на полпути к Шайнару, после чего пополз обратно. Солнечному трону оказалось просто не под силу удержать захваченные земли. Между Тиром и Лианом располагалась Марода. Позже это государство распалось, память о нем осталась лишь в названии равнины, по которой прошла граница. Исчезли Карлайн, Алмат, Мосара, Ирианвелл и многие другие. Одни земли захватывали соседи, другие оказывались заброшенными и опустевшими. По картам можно было судить о том, как слабела и распадалась империя Артура-Ястребиное крыло, и как человечество медленно отступало перед запустением. На второй карте по были помечены лишь Салдея и Арафелл, а граница запустения проходила на 50 миль севернее, чем теперь. Люди отступали, а тень наступала. Лысый, тощий мужчина, плотно сидевший на нем дворцовой ливреи подтащил новую охапку рулонов. Ранд вздохнул и продолжил разворачивать, отбирать и отбрасывать в сторону карты. с серьезным видом рассмотрел шкатулку, протянутую ему Гайшайн, после чего вытащил из вместительного кармана своего кафтана другую, такого же размера, но безо всяких украшений. Оттуда он извлек ручку из полированного дерева, толстую, как большой палец Ранда, но выглядевшую изящно благодаря своей длине. Она прекрасно подходила к здоровенным, словно колбаски пальцам Агира. Опустившись на четвереньки, Хамон принялся оползать по разложенным Рандом картам, время от времени макая перо в услужливо подаваемую Гайшайн чернильницу. Почерк его мог показаться слишком крупным, но для Агиры был прямо-таки бисерным. Коврил следила за ним, заглядывала через плечо, даже после того, как старейшина во второй раз поинтересовался, уж не думает ли она, будто он допустил ошибку. Начало Агир с семи стедингов разбросанных по пограничным землям. Они Хранту Рант услышал впервые. Тролоки боялись соваться в Стединге, и даже мурдрала могла загнать туда только крайняя необходимость. У хребта Мира, драконовой стены, располагалось тринадцать, включая один на склоне кинжала убийцы родичей. От Стединга Шангтай на севере до стейдингов Квичен и Саншен на юге. Последние два находились всего лишь в нескольких милях, один от другого. «С разлома мира лик земли впрямь изменился», — пояснил Хаман в ответ на недоуменное замечание Ранда, продолжая торопливо для Агира наносить на карты значки. «Суша стала морем, море сушей. Земля меняла свой облик. Иногда то, что отстояло далеко, оказывалось рядом» а то что было близко становилось далеким правда никто не может сказать далеко ли друг от друга находились квичен и саншин прежде ты забыл Кантоин? прогудела коврил отчего очередной ливрейный слуга вздрогнув выронил ворох только что принесенных карт покосившись на нее хаммон вписал подсказанное название над рекой иралел Ир чуток севернее Хаддонского сумрачья. На полоске земли западнее Драконовой стены, от южной границы Шайнера до Моря Штормов, находилось всего четыре стединга, которые агиры называли новооткрытыми, а значит и самыми молодыми. В Цофу агиры жили всего шестьсот лет, да и в трех остальных не более тысячи. Как ни странно, шесть стеддингов оказалось в горах Тумана. Еще один нашелся и на побережье Тени. Имелись они и в черных холмах, и в лесах у реки Иво, и в горах над Даганом, рекой протекавшей севернее Араддамана. Был и другой печальный перечень. Перечень заброшенных стеддингов. Агиров осталось слишком мало. Такие попадались на хребте Мира, в горах Тумана. На побережье Тени был один и на равнине Алмат, близ дремучей чищобы, называвшейся пайриш и на мысе Томан, в северных предгорьях, обращенных к океану Арит. Но самым горьким для агиров был рассказ о стединге на окраине Рафэла, который был поглощен разраставшимся на юг год за годом и сметавшим все на своем пути запустением. «Ширанду великое запустение поглотило 1843 восемьсот сорок три года назад грустно промолвил хаман «Ачандар девятьсот шестьдесят восемь да процветает в свете память о них пробормотали одновременно коврил и эрит а я знаю еще один который вы не отметили добавил ранд Перрин рассказывал, что как-то раз нашел там убежище. Рант развернул карту андорских земель, лежащих к востоку от реки Оринелли, и указал место повыше дороги, ведущей из Кемлена в Беломостье, довольно близко отсюда. Хамон поморщился, почти скривился. «Это там, где истребиное крыло хотел устроить свою столицу». «Тот стейдинг так и не возродили. Несколько стейдингов хоть и нашли, но возрождать не стали. Мы стараемся держаться подальше от людей». Все помеченные места находились в скалистых горах и тому подобных труднодоступных для человека местах или, во всяком случае, вдали от людских поселений. Стейдинг Цофу — был ближе других к человеческому жилью, однако Ранд знал, что и оттуда до ближайшей деревни добрый день пути по бездорожью. «Все это можно обсудить в другой раз», — заявила Коврил. Обращалась она вроде бы к Ранду, но поглядывала на Хамана, которому и предназначались ее слова. «До наступления темноты я хочу успеть уйти подальше на запад». — Вам непременно нужно задержаться здесь, — возразил Рант. — Вы, должно быть, смертельно устали, добираясь пешком из самого Кайриена. — Женщины не устают. Они только других утомляют, — пробурчал Хамон. — Есть у нас такая поговорка. Коврил и Эрит одновременно фыркнули и пробормотали что-то невнятное. Старейшина же продолжил работать с картами. Теперь он отмечал построенные агирами древние города. В каждом из таких городов когда-то была агирская роща, а в каждой роще путевые врата, выращенные, дабы агиры могли попасть из стединга в город и обратно напрямую, минуя суетливые и беспокойные людские земли. Хамон отметил, разумеется, Кеймлин, Итарвалон, Тир, Илеан, Кайриан, Марадан и Эбудар. На этом перечень городов, продолжавших существовать и ныне, закончился. Причем Эбудар старейшина обозначил как Барашта. Другие значки отмечали места, где на картах в лучшем случае была указана деревушка. Далее пошли мафал Анкохима и Лондарен-Корр. Конечно же и Манетерен, Арен Мадер, Аридол, Шемаль, Деранбар, Брайм, Кондарис, Гай Экремон, Иман. По мере того, как рос этот список, Рант все чаще замечал на картах влажные пятна. Он не сразу понял, что из глаз Агирского старейшины капали слезы. Капали туда, где он обозначал местонахождение давно заброшенных и забытых городов. Возможно, Хамон молча оплакивал людей, погибшие воспоминания, но скорбела Гир. В этом Ранд был уверен. Вовсе не о великих творениях древних строителей мастерство каменщиков Агиры освоили в годы изгнания, но разве могла каменная кладка сравниться с красотой? и великолепием деревьев. Ранду показалось, будто прежде он уже слышал одно из этих названий, а уж указанное место, к востоку от Байрлана, в нескольких днях пути от Беломостия по Аринелле, всякое было ему знакомо. «Здесь была роща», — он указал пальцем на пометку. «В переспросил Хамон. «Да, была». «Это печальная история». «В шадр-логоте», — уточнил Рант, не поднимая головы от карты. «Да, это очень грустная история. А не могли бы вы... Не покажете ли вы мне те врата, если я доставлю вас прямо туда?»